Ансельв поначалу внимательно вглядывался в тьму, освещаемую лишь пробивающимися сквозь редкие облака ростущей луной и звёздами. Однако ни погони, ни каких-либо подстерегающих в тьме опасностей не заметил. Он старался не гнать лошадь, опасаясь, что та может споткнуться. Мысли и сомнения милосердно оставили его, уступив место лишь отстранённой, почти безразличной решимости. странное сочетание чувств. Однако Ансель уже доводилось испытывать его прежде, когда он бежал из каркассона, оставляя там свою прежнюю жизнь. Будто решение, единственно верное, было принято за него самим Господом и донесено до его ушей устами Люси Байль. Ансель попросту не имел права его ослушаться, поэтому, отринув боль потери, горечь и тоску, продолжал идти по уготованному ему пути, несмотря ни на что, отстранённый и мрачный, но преисполненный решимости. Послушай меня, Ансель, ты ещё можешь спастись. Теперь он понимал, что Люси, похоже, вкладывала в эти слова немного иной смысл. Она не говорила о вере, она просто хотела, чтобы он ушёл из Пасса любой ценой. Она была готова пойти на любые уговоры, но тогда он видел в её словах лишь один смысл спасение своего учения, и он послушал её. Écoute-moi, Ansel. Послушай меня, Ансель, французский. От чего-то эти слова эхом звучали в его памяти ещё долгое время после того, как он покинул Каркассон. Он не мог больше зваться Анселима Се Ему нужно было новое имя. Но как его получить? Солгать? А если нет, то какую правду он мог сказать о своём имени? Каждый раз, когда он задумывался об этом, он понимал, что теперь он лишь человек, который послушал Люси Байль и сбежал. Как такой человек может назвать себя? Он и сам не понял, как это пришло ему в голову. Но однажды, когда у него спросили его имя, он, не задумываясь, представился «Ансель де Кутт». Со временем, выговариваемая простыми людьми, это имя трансформировалось в «Ансель де Кутт», «Ансель из Кутта», что самостоятельно создало историю некоего несуществующего городка близ Каркасона, которую каждый додумывал по собственному разумению. С этим именем он явился и в Руан четыре года тому назад. И вот как всё обернулось. Проезжая раскинувшуюся с двух сторон от дороги небольшую деревеньку, Ансель не на шутку встревожился. Он увидел в темноте огни факелов, что важнее, эти огни двигались в его направлении. Ансель придержал коня, чтобы тот перешёл на медленный шаг, и одновременно приготовился, сам до конца не понимая к чему. Кто такой? Вдруг послышалось сбоку из-за ближайшего дома, и на дорогу высыпало несколько явно недружелюбно настроенных людей, принявшихся с подозрением разглядывать незнакомого всадника. «Я лишь странник, проезжающий по этой дороге в Руан, добрые люди». Ансель поднял руки и демонстрируя, что в них нет оружия. «Я один, и, уверяю вас, не представляю опасности. Прошу, позвольте проехать, и вы меня больше не увидите». При этом он отметил, что бодрствующие ночью крестьяне вооружены. Один держал топор, у двоих были остро заточенные виллы, остальные, пусть и безоружные, стояли в напряженных позах, явно готовясь к возможной драке. Почти все они были крепкими, закаленными в земельных и ремесленных работах мужчинами. Видимо, тех, кто послабее, они оставили по домам. «Что побудило их так себя вести? Не припомню здесь разбойничьих шаек или чего-то подобного, что дало бы повод простым селянам ждать нападения», — нахмурился Ансель. Ответ не заставил себя ждать. «Тут днём проезжала инквизиция», — заявил один из них, самый высокий. Вероятно, это был старосты деревни. «Значит, где-то рядом гири тяки». Ансельм нахмурился сильнее прежнего. Ему показалось, что этот человек не совсем понимает, что значит произнесённое им слово, и для него оно значит примерно то же, что и разбойники. Уверяю вас, я лишь путник, у меня нет злого умысла. Путник, староста подошёл ближе, подняв факел. А я знаю тебя. Ты учитель молодого графа. Я видел тебя, когда граф приказывал явиться на собрание. «Так это тебя обвинили в ереси! Мы знаем, что инквизитор ездил в графский дом, а ты там был, а теперь уезжаешь ночью. Это не к добру!» Окружающие его крестьяне одобрительно закивали. «Если мы пропустим тебя, они и сюда приедут. Они ж так делают, да? С теми, кто помогает еретикам. Нам этого не надо, знаешь ли!» Мы тут потом решили ночью посторожить, ждали, что кто-нибудь прошмыгнёт не к добру, после приезда инквизитора. Его сообщники одобрительно зашумели. Ансер молча положил руку на рукоять меча, однако не спешил демонстрировать силу. Их было человек 10. Верно, треть деревни собралась здесь, чтобы охранять свой дом от угрозы, пусть и мнимой. Хоть никто из них и не был воином, не стоило недооценивать опасность, которую могли представлять вооруженные острыми и тяжелыми предметами селяне. Недаром на то, чтобы подавлять крестьянские восстания, власти бросали силы хорошо обученных солдат, а сейчас Ансель был один. К тому же он не был готов проливать кровь. «Я направляюсь в Руан», — повторил он фразу, с которой начал. Я не собираюсь сбегать от Инквизиции, а вас делать сообщниками некоего преступления. Если не верите, — он вздохнул, — можете это проверить. Хотите, сообщайте о моей поездке Инквизиции. Ближайшее отделение как раз находится там, куда я направляюсь. Я ничего не скрываю. — А давай-ка мы тебя туда и проводим, еретик! — выкрикнул кто-то из этого сборища. Ансель постарался скрыть волну дрожи, пробравшей его. Еретик. Даже произнесённое простыми крестьянами, это слово звучало как приговор. Откройте, святая инквизиция. Ансель постарался взять себя в руки и ничем не выдать своих чувств. Как же скор простой народ на суждения и принятие решений. С досадой подумало он. В другой ситуации можно было бы постараться договориться с крестьянами, а то и напомнить об их повинностях графской семье, чем почётным гостем на этих землях он являлся. Однако сейчас Ансель принял решение всеми силами отгородить семью Контельо от всего, что с ним происходит, а на ущевания крестьян, не слишком гибких умом, просто не было времени. Если это столь важно для вас, и если это единственный способ успокоить вашу тревогу, что ж, пусть кто-нибудь из вас сопровождает меня до Руана. Не имею желания ни обманывать вас, ни сопротивляться. Какая по сути разница, мрачно добавил он про себя. Может, так даже лучше. Эти люди смогут подтвердить мои слова о том, что я направлялся в Руан и не собирался убегать от инквизиции. Они потрудят, что я не оказал никакого сопротивления и явился добровольно. А значит, Лоран, возможно, внемлет? Крестьяне нерешительно зашевелились. Как и предполагала Ансель, отсутствие сопротивления их несколько обескуражило, и на поверку желающих приближаться к делам инквизиции было не так уж много. Итак, поторопил он На миг у него создалось впечатление, что селяне все же решат пропустить его. В конце концов, дорога была одна, и поворотов с нее вплоть до Руана почти не было, лишь в небольшие деревни. Всаднику на коне больше некуда было направиться, кроме как в город. Ансель терпеливо ждал, пока эта простая мысль наконец дойдет до окруживших его мужчин. Громкий стук копыт прорезал ночь, сопровождаясь коротким ржанием лошади. Ансели резко обернулся в седле. Стремительное нечто, чуть не врезавшись в людей, перегородивших дорогу, резко остановилось, мгновенно превратившись при свете факелов в Гийома де Контельо. Его лошадь стукнула копытами по земле, подняв дорожную пыль, которая была видна даже в колеблющемся пламени. Что здесь происходит? Требовательно и громко воскликнул он, обведя собравшихся взглядом и остановив его на обомлевшем мужчине, замершем в седле. Его он ожег глазами с особой старательностью. «Ансель, какого черта?» «Гийом», — ошеломленно проговорил тот. «Я ведь не выдавал себя. Почему он здесь?» «Ты действительно думал, что я не замечу?» Криво усмехнулся Гийом, глядя на него почти снисходительно. Затем его внимание вновь обратилось к крестьянам. А вам чего здесь надо? Идти спать. Нечего здесь делать. У господ свои дела, они вас не касаются. Он еретик. Кто ты из мужчин обличающий указал на Анселя? Он хотел сбежать. Гийом вытаращил глаза так, что в них отразилось пламя факелов, делая его взгляд немного безумным. Еретик? хмыкнул он. С чего это вы взяли? Так или нет, все решать эту инквизицию а не вам. Инквизитор сегодня днём покинул эти земли ни с чем. Так что повторяю: расходитесь по домам, вам здесь нечего делать. Он укоризненно посмотрел на учителя. Ансель, разворачивайся и возвращайся в особняк. Йом, я не нет, нет и нет, упрямо покачал головой молодой человек. Я не приму твоих отказов. У меня много вопросов, знаешь ли, и я не отцеплюсь, пока ты на них не ответишь. В голосе его звучал гнев в перемешку с тревогой. «Гийом, уходи отсюда!» — тихо проговорил Ансель, понимая, однако, что тот не послушает. Момент был упущен. «Я выдал себя!» — с отчаянием признал Ансель. «Боже, и зачем я только поддался чувствам и пошел в библиотеку?» «Уйду только с тобой!» — злобно ответил юноша, упрямо взглянув на учителя. «Гийом, уходи отсюда!» И ты объяснишь мне, почему так поступил? Я устал не понимать. Он еретик, повторил кто-то из жителей деревни. И все его поступки злые козни против Бога. Небольшое сборище снова разразилось согласном гомонам. Пошли вон, злобно огрызнулся Гийом. Это приказ. Услышав его гнев, некоторые крестьяне попятились, но большинство почему-то не спешило его слушать. Ансель едва удержался от того, чтобы застонать. "Гийом, уезжай. Я разберусь. Ты уже разобрался". Не унимался Гийом. С вызовом вздёрнув подбородок, он вновь заговорил обличиающе. "Вот к чему это привело". Он обвёл кивком небольшую толпу селян с такой обидой, будто Ансель сам собрал здесь этих людей. "А раз инквизитор ездил к тебе, может ты ты еретик?" Послышалось от кого-то. Гийом медленно повернул голову к собравшимся крестьянам. Кто это сказал? угрожающе спокойным голосом проговорил он. Кто посмел так обратиться к своему графу? Я, выступил вперёд староста. Страха в его голосе не было, лишь вызов. Ваше сиятельство ведёт себя странно, и мы все это видим. Вы похожи на одержимого. Голос его на миг дрогнул, однако он продолжил. "Если выбирать между вашим гневом и инквизицией?" "Предатель", прошептал Гийом, потянувшись к мечу на поясе. "А ведь я хотел сделать для вас как лучше, трусливый, неблагодарный". "Не надо", попытался остановить Ивансель, однако не смог даже дотянуться, чтобы положить руку ему на плечо, а о том, чтобы перехватить его руку с мечом и речи не шло. Вам это даром не пройдёт, холодно проговорил Гийом, обнажая меч. Подойди и повтори то же самое с клинком у горла, если осмелишься, крикнул он. Ну же, скажи своему господину, что он держимый ещё раз. Ансель замер, не зная, что предпринять и толком не понимая, что собирается делать граф. «Трусишь?» — с издевкой спросил Гийом, приближаясь к обидчику. Вид знатного человека на коне с обнаженным мечом в твердой руке и с нехорошей улыбкой на лице напугал крестьянина достаточно, и он попятился. «Кидаешься громкими словами, а после трусишь? Думаешь, теперь за молчание тебе ничего не будет?» Он замахнулся мечом. Клинок ярко блеснул в свете огня. Что он делает? Ужаснулся Ансель. Неужто он сможет вот так запросто ранить человека? Это ведь не так-то легко. Однако послышался вскрик боли, и крестьянин отшатнулся на несколько шагов, зажмурив рукой плечо, по которому скользнул меч. На его одежде в переливах пламени факелов заблестела кровь. Гийом развернул коня перед дружно отступающими ободчиками, по-прежнему твёрдо держа меч. Ещё желающие обвинить меня в чём-то? громко спросил он. На миг повисла тишина, а затем кто-то выкрикнул: "Демон! В графа вселился демон!" Небольшая толпа взорвалась криками: "Одержимый! Вы все там еретики! Господи, спаси! Надо ложить в инквизицию! Ересь! Граф-еретик! Еретик! Пёс! Еретик!" Пес! Еретик! Недавно притихшие люди вдруг вновь преисполнились воинственного настроя и начали наступать. Гийом, отринув всякое благоразумие, решил встретить опасность лицом к лицу. Он вновь занёс меч. Казалось, он был готов в ярости рубить всех без разбора. Хватит, решил Ансель. Я хотел, чтобы всё было не так. «Надо уходить», — твердо сказал он, подстегнув лошадь так, что она поравнялась с лошадью Гийома, и схватив того за руку с занесенным мечом. «Да я!» — шипящим голосом и вправду навевающим мысли об одержимости начал граф, но Ансель перебил, посмотрев на него полным непоколебимой строгости взглядом. «Быстро!» Из толпы, не перестававшей голдеть и выкрикивать однообразные обвинения, вдруг вылетел один смельчак, уловивший замешательство в действах противников. С своимственным криком, в котором можно было различить что-то похожее на изыди, он подскочил к саднику и замахнулся вилами, которые держал в руках. Не поворотливые кони не успели отшатнуться, а люди уловить движение этого странного оружия. Гийом дёрнулся, Одной рукой вцепившись в луку седла и в уздечку, а другую с мечом опустив с резким вздохом, через миг он безотчётно выпустил из ладони меч, который успел привычным движением подхватить Ансель и вцепился в свою ногу выше колена. Несмотря на отсутствие видимых ран между его пальцев заструилась кровь. "Чёрт!" прошипел Гийом, болезненно скривившись и вскинув пылающий яростью взгляд на обидчика, который отступил, испуганный своим же поступком. "Быстро, уходим!" крикнул Ансель. На этот раз не став церемониться, он схватил за уздечку лошадь Гийома и потянул её за собой, разворачивая обоих животных в сторону особняка. Отъехав от толпы, не решившись погнаться за ними и ограничившись лишь парой воинственных шагов, он обеспокоенно обратился к Гийому: "Ты как? Держишься?" Граф кивнул, сжав зубы и вновь схватился руками за уздечку и седло. "Вот и держись". Ансель вернул ему меч, ударил пятками своего коня так, что тот перешёл на рысь, и повлёк за собой спутника. Гейом при попытке привычно встать в седле во время рыси скривился, однако промолчал. Ансель бросил быстрый взгляд через плечо. Крестьяне почти полностью скрылись в темноте, лишь от близких факелов ныне недвижимых всё ещё прорезали мрак. А ведь пройдёт немного времени, и они наверняка направятся в Руан, доносить на нас Ларану. И два не застав, подумал Ансель: "Господи, за что? Как могло всё сложиться так?" Вздохнув и с усилием заставив себя мыслить ясно, он стал присматриваться к Гийому. "Куда тебя ранили? Насколько сильно?" Ансель в темноте не мог разглядеть, насколько опасно рана нанесённая вилами. "Не сильно. Небольшие дыры, вроде, вроде две." Гийом усмехнулся слову дыра в описании раны, а вот его спутник нахмурился. Насколько глубокие? Небольшие. Очень больно. Терпимо. Гийом почти огрызнулся, словно больше злился на собственную боль, нежели чувствовал её. Я ведь не просто так спрашиваю, мягко произнёс Ансель. Я понимаю. Терпимо, почти не чувствую. Видишь, из седла ж не валюсь. Гейом улыбнулся, однако улыбка получилась больше похожей на гримасу. Ансель поджал губы, но промолчал. Вскоре впереди проступили очертания особняка, ограды и деревни. Что же делать, стучало в голове Анселя. Что делать? Заехав в ворота, которые были всё ещё открыты, они подвели лишь до конюшни. Надо что-то делать. И быстро, времени совсем нет. Ансель не на миг не прекращал думать, пытаясь решить, как быть дальше. Спрыгивая с лошади, он уже готов был действовать, но плана у него не было. К такому развитию событий он был не готов. Гийом так же быстро вынув ногу из стремени, вдруг отрывисто застонал и повис, удержавшись рукой за круп лошади. Через мгновение он снова стоял прямо. Ансель нахмурился, Похоже, раны были глубже, чем казалось. «Еще раз, раны глубокие?» — повторил он вопрос. «Не мешают!» — упрямо ответил Гийом. «Тебе проткнули ногу почти насквозь». «Не насквозь!» «Сделай шаг!» Казалось, даже в темноте можно было различить недовольную гримасу Гийома, но шаг он все же сделал, заметно припав на ногу и скривившись от боли. Надо перевязать, покачал головой Ансель. И начали шишся чест. А вот и нет. Гийом Ансель строго посмотрел на него. Это твоя первая серьёзная рана, надо думать. Не отвечай, я и так знаю, что первая. Стал бы ты в этом вопросе несведущ, поэтому просто послушай меня и не спорь, ясно? Гийом вздохнул, но не стал перечить. А что дальше? Они ведь побегут в инквизицию. В его голосе не был страх, лишь досада. Нам нужно что-то. У нас есть немного времени, прежде чем они доберутся до Руана, достучатся до Ларана, и тот созовёт стражу. Асель сам удивился тому, как спокойно звучал его голос, произнося счёты. Лишь после этого они поедут сюда. Нужно что-то делать, воскликнул Гийом. Не просто же сидеть и дожидаться, пока он помашился от боли, пока они приедут. Нужно что-то придумать. Я и стараюсь, тихо проговорил Ансель, подводя раненого спутника ко входу в спящий дом. И пока ничего не придумал, кроме одного, он мрачно усмехнулся. Книга словно обожгла его даже сквозь одежду и ткань сумки. Попросить подсказки у Господа. Издеваешься? возмутился Гийом. А у тебя есть идеи? Вообще-то да, несколько. Например, вот ты придержи их при себе ещё немного. Мне нужно привести мысли в порядок и перевязать тебе рану. Не обращай внимания на недовольство графа. Ансель повлёк его за собой сквозь коридор особняка в то единственное место, где сейчас мог хотя бы попытаться почувствовать необходимое для здравых рассуждений спокойствие.